Глава двадцать четвертая Домой к подруге я вернулась совершенно измотанной и уставшей. Ощущение, что меня пытали трое суток гопники из Гальянова и пнули пенком под зад домой. Гера даже спрашивать не стала, что со мной произошло. Наверняка парни рассказали об утренней дневной спешке. С одной работы на другую, скажем так. Она молча зашла на кухню, пока я лазила в интернете в поисках нового жилья и заглянула в экран. «Ищешь квартиру?» Гера скорее уточнила, чем спросила, усевшись на стул рядом. — Да, хозяйка нас выселила после пожара. — Тогда зачем ты ищешь непонятно в каких районах? Твой босс скинул большую сумму, разве нет? — Да, я уже успела все рассказать Гере и про договоренности с боссом, и про обещанные деньги, и даже о переводе моей бывшей хозяйки. Она хмурилась весь мой рассказ, пока я не попросила показать фотографию босса с которым я согласилась поработать на камеру. Серьезно? Это он? Какой красавчик! воскликнула Гера, чуть ли не сжимая мой смартфон до скрежета. И это единственное его достоинство. Почему единственное? Посмотри, какой он серьезный, брутальный, наверняка в сексе такой же. Я не стала объяснять подруге, что секс, впорный секс в реальной жизни, это разные вещи. Ни о каком наслаждении или оргазме не стоило мечтать. И если партнер привлекательный, это не значит, что девушка возбудится и кончит во время процесса. Не говоря уже о съемочных накладках, перерывах, смене локации, ракурса и прочих радостей. Это не два танцора-красавчика, которые удовлетворяли каждую прихоть, а грозный босс. Я должна отработать его деньги, иначе мы будем спать только на камеру. Это всего лишь муляж. Но все же он красавчик. С ним будет приятно потрахаться. Если бы она знала, что пришлось пережить моей попе, то не говорила бы так. Она до сих пор чесалась от тех блесток. — Ты все еще помнишь, что можешь оставаться здесь сколько захочешь. — Помню, — ответила, глядя в обеспокоенные глаза подруги. — Но я не хочу вас стеснять. Парни наверняка недовольны моим присутствием. Вы и уединиться нормально не можете. И еще... Выпьешь? Подруга протянула мне бутылку любимого ликера. И да, с этим проблем у нас нет. Гера игриво улыбнулась, заставляя меня сдержать порывы фантазии о том, что они творили за стенкой. Почему я не удивлена? Мне на работу через полтора часа. Поверь, успеешь. Заодно расслабишься перед съемками с красавчиком. Она что, действительно забыла, что этот дракон гонял меня от проекта к проекту и заставлял переделывать то, что не следовало трогать в принципе? Но я не задала вопрос вслух, а молча пригубила любимый ликер. Гера знала, что мне нужно для расслабления. Может, он действительно поможет забыть о предстоящей работе, чтобы не гадать, какое наказание подготовил Поз. И я действительно забыла об этом, слегка расслабилась, пока на телефон не пришло сообщение. Мама. «Детка, я соскучилась. Давай увидимся». Сначала меня охватила злость, когда я прочитала строчки от родного человека. Вспомнила, как мама меня унизила, как заставила забирать ее из отделения полиции, к тому же обвинила во всех смертных грехах, после чего я чувствовала себя паршивой овцой. Но сейчас... Вдруг с ней что-то случилось... Вдруг она действительно соскучилась и хотела увидеться. «Эй, Мия, с тобой все в порядке?» Озадаченно спросила Гера. «Да, просто...» Я, правда, хотела рассказать подруге правду о своих чувствах, но нас отвлек звук клаксона за окном. «Боже, смотри, это парни!» Воскликнула пьяным голоском Гера и, накинув куртку, устремилась вниз. «Подожди меня!» Я последовала за ней на улицу и обомлела, когда увидела Гену и Андрея на мотоцикле. «Ну что, красотка, прокатимся?» «Заигрывающе?» — спросил Гена, хлопнув черным ремнем по мотоциклам. «Это что еще за похотливые игры?» Я не вмешивалась в личную жизнь ребят, но заниматься таким при мне не стоило, и они знали об этом. Или почти знали. «Что, прямо сейчас?» «Ну, я пьяная!» — крикнула в ответ подруга. «Ты же хотела покататься на байке, как в три метра над уровнем неба. Давай, садись!» Андрей тебя не выпустит из виду. Может, позже? Мы одолжили байк на час. Давай, а я буду страховать тебя. Я даже не хотела знать, как именно Гена пытался страховать мою подругу, пока Андрей аккуратно будет колесить на мотоцикле. На нем вообще можно аккуратно ездить? Но подруга не читала мои мысли, а вместо этого радостно села на байк спиной к Андрею и привязала себя ремнем за талию к парню. Ох, теперь понятно, как именно Гена собирался страховать подругу. Он сел сзади лицом Герри и ухватился руками за специальные держатели. — Вы точно не упадете? — выкрикнула я сквозь рев черно-красного зверя. — Не парься, рыжуля, все норм, — ответил Андрей, подмигнув. — Что-то я в этом сомневалась. — Я буду аккуратен. — Поранишь подругу, отрежу я... — Все, мы поехали. Рев раздался еще громче, заглушив конец моей фразы, и ребята медленно поехали к трассе. Надеюсь, эта авантюра не закончится трагедией. Я вернулась в одинокую квартиру и обнаружила несколько пропущенных звонков. Неизвестный номер. Откуда он? Телефон вновь ожил во входящем звонке от того же номера. Темное прошлое и опасения не заставили долго ждать. Мое горло будто стянуло тугим узлом. Дыхание перехватило, а сердце готово было вот-вот остановиться. Вдруг это снова коллектора. Мне не стоило их бояться. Мама выплатила все долги, а я в любой момент смогу расплатиться, если захочу. Ничего не бойся, Мия. Ничего не бойся. Алло? Где носит твою задницу? Нет, все же Бойся.